Охотничьи собаки. У юных собаководов, особенно у тех, кто живет в городе, вряд ли будет возможность должным образом воспитывать и использовать собак, предназначенных для охоты. Поэтому я познакомлюсь с этими собаками лишь в общих чертах. В мире насчитывается свыше ста пород охотничьих собак. Все они делятся на несколько групп. Лайки. Русско-европейская. Западно-Сибирская, Восточно-Сибирская, Карело-Финская. Эти собаки используются как ездовые пастушьи и охотничьи. Но все они так или иначе охотники. Основная задача лайки — облаев зверя или птицу, задержать их до прихода охотника. Гончие. Русская. Русская пегая. Эстонская, латвийская, литовская, бигль, бассет, бладгаунд С этими собаками охотятся на зайца, лисицу, волка, шакала, рысь и копытных животных. Гончие собаки с лаем преследуют зверь, облегчая своему хозяину охоту. Легавые Сеттер, английский сеттер — Ирландский сеттер, шотландский сеттер, пойнтер Охотятся с такими собаками на болотную, лесную, степную и водоплавающую птицу. легавая отыскивают дичь по запаху и делают стойку, то есть замирают в характерной позе. Этим они указывают охотнику местонахождение птицы. По команде охотника вспугивают ее. Норные собаки. Терьер. Фекстерьер, Вельштерьер, Ягдтерьер, Такса. С ними охотятся на лисицу, барсука, енотовидную собаку. В норе происходит борьба со зверем, цель которой — выгнать его наружу. Спаниели. Русский Спаниель. Кокер-Спаниель. Вахтель-Хунд. С собаками этих пород охотятся на пернатую дичь они вспугивают притаившуюся в траве птицу